Глава 6. Чёрное кофе. Договор. Звонит. Так ли это безграмотно, и что произошло с этими словами в 2009 году? В 2009 году чиновники узаконили безграмотность. Кофе сменило пол, а договор стал договором. Наверняка вы слышали подобные рассуждения. Быть может, и сами произносили что-то в этом духе. Правда в том, что все описанное ранее в патетичной цитате не более чем раздутая газетная утка. Никто не пытался, вопреки кликбейтным заголовкам, проводить реформу языка. Это в принципе невозможно. Язык приказам не подчиняется. Реформировать можно только оформление языка на письме, графику, орфографию, пунктуацию. Но на сам язык такие реформы не оказывают никакого влияния. Так что же случилось в 2009 году на самом деле? Дутая реформа. 1 сентября 2009 года в силу вступил приказ Минобрнауки номер 195 об утверждении списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Как и следует из названия, Приказ лишь утверждал список словарей, рекомендованных Межведовственной комиссией по русскому языку, и в нем не было и речи о том, что вводятся какие-то новые языковые нормы или что другими словарями пользоваться нельзя. Среди рекомендованных оказался орфографический словарь Брониславы Букчиной, Инны Сазоновой и Людмилы Чельцовой. Почему именно он, а не, например, более полный орфографический словарь Владимира Лопатина, И каковы были критерии отбора, сказать сложно. После выхода приказа некоторые журналисты взяли в руки словарь Букчиной и по всей вероятности стали открывать его на страницах с теми словами, которые обычно привлекают много внимания. Открыли книгу на слове ⁇ Договор ⁇ и увидели в нем двойное ударение на первом и на последнем слоге. Перелистнули на кофе, а там все еще ужаснее. Рядом с ним стоит запись ⁇ М и С ⁇ то есть мужской и средний род. Словарь Букчиной не был первым современным словарем, в котором была предпринята попытка убрать помету разговорная «разговорное» у кофе среднего рода. Еще раньше это произошло в 2003 году в толковом словаре русского языка под редакцией Дмитриева, и в нем даже встречается такой пример употребления «Вам одно кофе». Но мало кто это заметил, и не мудрено, ведь словарь не попал ни в какой приказ. В том же приказном списке 2009 года числился еще и словарь ударений Ирины Резниченко, и в нем рядом с договором помета «разговорная» уже стояла. А это значит, что такое ударение допустимо только в непринужденной разговорной речи, но никак не в выступлениях, которые должны соответствовать строгой литературной норме. В их число входят, к примеру, ответы у доски, так что двоечникам, вопреки заявлениям пуристов, радоваться все же не пришлось. И по поводу кофе тоже. В том же словаре Резниченко рядом с ним стоит только помета «М», то есть «мужской род», и запись после восклицательного знака. Вариант среднего рода неуместен в строгой литературной речи. Да и в орфографическом словаре Букчиной статьи «Кофе» и «Договор» были очень быстро отредактированы, а ударение «Договор» по заверениям составителей и вовсе оказалось опечаткой. Уже в издании 2011 года статьи выглядят так. Кофе, несклоняемое, мужской и средний, в скобках разговорное, договор, множественные договоры и договора, в скобочках разговорное, родительный падеж договоров. Но в разговорной-то речи говорить «договор» и «вкусное кофе» разрешили, а это уже по блашке и дали их именно сейчас. А вот в «наше», читай «Советское время», могли подписать только договор и пили лишь настоящий кофе, и никаких послаблений нормы не допускалось, говорят пуристы. Что ж, посмотрим, что о договоре и кофе говорит авторитетный в советские годы толковый словарь Дмитрия Ушакова. Откроем первое издание 1935-1940 годов и найдем кофе среднего рода с пометой разговорное. У договора стоит помета «просторечная», но то, что слово в такой форме есть в словаре, уже само по себе показательно. Другой известный словарь советского времени, толковый словарь Сергея Ожегова, более консервативен по отношению к кофе и не фиксирует у него средний род, зато более демократично обходится с договором. В первых изданиях присутствовал только вариант «договор», зато в издании 1960 года появился и договор, без каких-либо помет, то есть как равноправный вариант. Правда, в следующих изданиях у него появилась помета «разговорная», но напомню, что разговорные слова и выражения входят в литературную норму. Сергей Ожиков вместе с другими лингвистами Степаном Бархударовым и Абрамом Шапира был редактором еще и орфографического словаря русского языка. И в изданиях 60-х годов в этом словаре тоже появляется договор без помет. Видимо, 60-е годы были временем равноправия договора и договора. Получается, ничего нового и радикального с русским языком в 2009 году не произошло. Реформы не было. Безграмотность никто не узаконил. Но почему журналисты стали искать в словарях именно кофе и договор? И почему именно этим словам всегда достается столько внимания? Слова раздора. Дело в том, что кофе и договор — не просто слова. Наряду с формами глагола «звонить» — «звонит», а не «звонит» — они стали словами-маркерами или так называемыми социолингвистическими индикаторами, то есть языковыми единицами, указывающими на социальный статус и образованность говорящего. Проще говоря, скажи мне, какого рода кофе, и я скажу, кто ты. Употребить слово-индикатор не так, как положено с точки зрения строгой литературной нормы, значит, по мнению многих, расписаться в собственном невежестве. Хотя ошибки в других словах почти всегда остаются незамеченными. Можно сказать «куркума», хотя в словарях она «куркума», или «доскольки», хотя единственная норма пока «доскольких», и почти никто ничего не заметит. Но стоит в образованном обществе произнести «звонит», как на вас сразу же косо посмотрят. И это в лучшем случае. Некоторые употребления становятся показателями высокого социального статуса и культурного уровня не потому, что они с точки зрения языка лучше или логичнее. Наоборот, часто они языковой логике противоречат, и именно знание исключений считывается окружающими как показатель грамотности. Не будь эти слова индикаторами — Нормы их использования давно бы изменились. Иными словами, если бы образованные люди не договорились, что нельзя говорить вкусное кофе, звонит и договор, эти употребления давно бы стали приоритетными, ведь они соответствуют тенденциям развития языка. Давайте подробно и беспристрастно рассмотрим историю слов, которые принято считать мерилом грамотности. Гарантирую, это поможет снизить градус осуждения тех, кто использует их не так как того требуют пуристы. Вначале было кофе. Есть такое популярное рассуждение. Сначала слово «кофе» использовали правильно и грамотно в мужском роде. И только в 20 веке необразованные неучи все чаще стали подгонять его под другие несклоняемые существительные и употреблять в среднем роде. А лингвисты-вредители пошли у них на поводу, и узаконили неграмотный средний род. Второе очень распространенное мнение. Слово сначала вошло в русский язык в форме «кофий» или «кофей», а впоследствии видоизменилось и превратилось в «кофе», но мужской род унаследовало, поэтому правильно говорить только «вкусный кофе». Наконец, третья популярная гипотеза состоит в том, что слово «кофе» должно быть мужского рода, так как это напиток и род слова «напиток» должен переноситься и на кофе. Какая же из этих трех точек зрения верна? Никакая. Давайте разбираться. Первое употребление названия кофейного напитка в русском языке — это, по-видимому, именно слово «кофе», причем сразу среднего рода. Это слово использовано в рецепте 1665 года, который прописал лекарь Самюэл Коллинс монаршему пациенту царю Алексею Михайловичу. Вареное кофе, персиянами и турками знаемое и обычно после обеда принимаемое, изрядное есть лекарство против надмений, насморков и главоболений. Сам документ не сохранился, его нет в национальном корпусе русского языка, однако его много раз упоминали в научной и научно-популярной литературе как исторического, так и лингвистического толка. О том, как употреблялось слово «кофе» и другие его варианты кофе или «кофей», «коф», «кофь», «кофа» можно узнать очень просто, открыв национальный корпус русского языка. Из корпуса мы узнаем, что форма «кофе», видимо, распространилась раньше, чем «кофей» или «кофей». Первое упоминание о «кофе» в корпусе относится к 1716-1718 годам, а о «кофии» — к 1734 году. И употреблялось слово кофе гораздо чаще. В текстах корпуса XVIII-XIX веков кофе встречается 2121 раз, а кофе и кофей в совокупности всего 805. Что ж, рассмотрим отдельно тексты XVIII века, когда эти слова только начали распространяться в русском языке. Кофе встречается 104 раза а «кофей» или «кофей» — только 60. Из этих данных становится ясно, что версия о приобретении словом «кофе» мужского рода под влиянием «кофей» или «кофей» сомнительна. Не было и «золотого времени», когда трава была зеленее, мороженое вкуснее, а «кофе» — только мужского рода. Колебание рода у слова «кофе» наблюдалось с самого начала его употребления в русском языке. Причем, судя по примерам из корпуса текстов XVIII века, сначала у кофе преобладал именно средний род. Вот статья описание церемонии из журнала Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. Январь и июнь 1755 года. Это первый в России ежемесячный научно-популярный и литературный журнал, издававшийся Петербургской академией наук. Наконец поднесено... Посланнику кофе, а после и трем чиновным его туркам. Это первый пример из корпуса, где понятен род кофе, и он средний. Следующий подобный пример находим у сумарокова. Да и кофе на мнясь тоже почти показывало. По картам на ту же стать выходило Александр Сумароков, Вздорщица 1770 год. На мнясь значит намедни и речь идет о гадании по кофе. Но в 80-е годы XVIII века на арену выходит мужской род кофе и постепенно начинает вытеснять средний. Читаем анонимный трактат о воспитании и наставлении детей 1783 года. Если варится для детей особенно слабое кофе, то вред от оного состоит только в том, что он слабит без нужды желудок, как кто делает всякий теплый и водяной напиток. Видим в одном предложении и средний род, и мужской. Александр Радищев в путешествии из Петербурга в Москву 1779-1790 годов использует уже мужской род. «Рука моя задрожала, и кофе пролился». Но другой писатель того же времени, Николай Карамзин, предпочитает средний. Зато мы с итальянцем пьем в день чашек по десяти кофе, которые везде находили. Это письма русского путешественника, 1793 год. В XIX веке мужской род слова «кофе» преобладал, но встречались и исключения. Например, у Дмитрия Мамина Сибиряка. появилась кофе в серебряном кофейнике. Приваловские миллионы, 1883 год. К рубежу XIX-XX веков колебания по роду снова становится заметным. Не брезговали средним родом и классики XX века, которых никак не упрекнешь в неграмотности или незнании родного языка. Но кофе горячо и крепко, день наступает ясный, морозный. Иван Бунин. Нобелевские дни. 1933 год. Я пил мелкими глотками огненное кофе. Владимир Набоков, «Отчаяние», 1936 год. Кофе в чашке стояло на письменном столе. Михаил Булгаков, «Записки покойника», 37 годы. Предметы вывоза, марихуана, цветной металл, посредственное кофе. Иосиф Бродский, «Заметка для энциклопедии», 1975 год. Впрочем, в последнем примере средний род, возможно, выбран намеренно с целью обыграть его ассоциацию с плохим качеством напитка, потому что в другом стихотворении Бродского кофе уже он. «Я сидел в пустом корабельном баре, пил свой кофе, листал роман». Еще один аргумент в пользу мужского рода у кофе, аналогия со словом «напиток», тоже несостоятелен. Да, иногда родовые понятия влияют на род слова. «бри» — мужского рода, потому что это сыр, солями женского, потому что это колбаса. Но здесь мы имеем дело не с правилом, а лишь с нестрогой закономерностью, исключение из которой масса. Если слово «напиток» повлияло на кофе, то куда пропало это влияние в других словах? Например, почему у виски или бренди мужской и средний род равноправны, а какао, согласно литературной норме, и вовсе только среднего рода? Впрочем, иногда вероятно, под влиянием кофе, в реальной практике появляется и вкусный какао. И почему у названий видов кофе эспрессо, капучино, глиссе, латте даже с точки зрения словарей возможен и средний, и мужской род? Более вероятной причиной колебания рода у кофе можно считать влияние иностранных языков. Слово «кофе» могло быть заимствовано несколькими путями одновременно из английского кофе, нидерландского кофе, немецкого кофе или французского кафей. В нидерландском, немецком и французском это слово мужского рода. В английском же грамматического рода как такового нет. Поэтому и внести свою лепту он здесь вряд ли мог. Да и нидерландский, немецкий и особенно французский в 18-19 веках влияли на русский в большей степени, чем английский. Образованные дворяне и по совместительству главные потребители кофе того времени обязательно изучали иностранные языки и, возможно, перенесли из них род слова «кофе». В русском же языке существительные на «о» и «е» e, традиционно относятся к среднему роду — окно, крыльцо, золото, бедро, пятно, солнце, ложе, зрелище, подобие, столетие, прошлое и так далее. Слово «кофе» из этой закономерности еще в XVIII веке начало выбиваться, Возможно, поэтому и появились формы «кофей» или «кофей». Наращение звука могло быть попыткой преодолеть несоответствие окончания «е» — тяги слова к мужскому роду. То есть не мужской род «кофе» появился под влиянием форм «кофей» или «кофей». А наоборот, формы «кофей» или «кофей» могли появиться из-за тяги слова к мужскому роду. Возможно, буква «и» краткая в конце возникла еще и под влиянием слова «чай». Но к концу XIX — началу XX века формы «кофей» или «кофей» стали ощущаться как сниженные, просторечные, свойственные речи простолюдинов и постепенно были вытеснены из литературного языка. А средний род слова «кофе» стал в это время восприниматься, напротив, как употребление верное. В книге Василия Долопчева опыт словаря неправильностей в русской разговорной речи изданный в 1909 году, кофе мужского рода вынесен в словарную статью в качестве одной из таких неправильностей, а кофе среднего рода — в качестве образца. Другие, несклоняемые, заимствованные существительные на «о» и «е», e, тоже часто поначалу имели в русском языке мужской род, но потом поменяли его на средний, потому что он логике языка соответствует больше. Например, слова «пианино», «фортепиано», купе, жабо, пальто, какао. Квартиру она нашла примиленькую, приобрела восхитительную каретку, прелестный пианино. Иван Тургенев, «Дворянское гнездо», 1856-1858 годы. «А теперь позвони-ка, пожалуйста, брат Николай Петрович. Мне пора пить мой какао». Иван Тургенев, «Отцы и дети», 1862 год. Он отпер одну дверь, и я увидел большую комнату с четырьмя колоннами, старый фортепиано и кучу гороху на полу. Пахнуло холодом и запахом сырья. Антон Чехов, жена, 1892 год. Это был худощавый высокий человек, гораздо постарше первого. Он почти весь был одного цвета. На нем был светло зеленый пальто. Александр Герцен, поверженный. 1851 год. Лакей подсадил розовый солоб в блестящий купе. Потом вскарабкалась в него медвежья шуба, дверцы хлопнули. Михаил Лермонтов, княгиня Леговская, 1836 37 годы. Здесь купе употреблено в значении «карета». Возможно, некоторые слушатели даже помнят, как поменялся род у слова «метро», которое тоже было мужского рода, так как это сокращение от «метрополитен». В 30-е годы даже выходила газета под названием «Советский метро». А еще, наверняка многие слышали песню старого извозчика, где есть такие слова. «Я ковал тебя железными подковами, я коляску чистым лаком покрывал, но метро сверкнул перилами дубовыми, сразу всех он седаков околдовал». Все эти существительные поменяли род легко и безболезненно, так что почти никто на это не обратил никакого внимания. Сопротивляется только кофе. Точнее, не он сам, а бережно охраняющий его мужской род, пуристы. Возможно, причина такой настойчивости в том, что кофе долгое время был недоступен малообеспеченным людям и воспринимался как особенный иностранный продукт, прежде всего для состоятельных аристократов, которые достаточно умны и образованы для того, чтобы запомнить и правильно употреблять слово, исключение из правил, подчеркивающие экзотичность напитка. До сих пор такие представления отражены в анекдотах, где кофе среднего рода обязательно низкопробный и невкусный, а мужского — качественный и настоящий. Например, «Вам кофе натуральный или растворимое? Но с точки зрения языка кофе среднего рода, конечно, намного логичнее. Мы так не договаривались. А теперь о договоре. Или договоре. Если вас очень коробит второй вариант, предлагаю посмотреть на старые нормы произношения подобных существительных мужского рода, которые оканчиваются на согласный. Вас дух, вас глаз, призрак, климат. На сморг, в скульптор, в фундамент. Чтобы в них убедиться, можно посмотреть на стихи XVIII-XIX веков. Почему на стихи? Потому что их ритм и рифма помогают услышать ударение. С одной стороны гром, с другой стороны гром, смутно в воздухе, ужасно в ухе. Василий Третьяковский с одной стороны гром, или описание грозы, бывшая в Гаге. 1726-1727 годы. «О вы, чувствительные души, развесьте уши, разиньте рот, дыхание свое сколь можно притаите, и песне жалкой сей внемлите. Но нет, немного погодите, мне должно сделать здесь возглас, ведь я отделаюсь тотчас». Панкратий Сумароков, лишенный зрения Купидон, 1791 год. Уже далече зрю в курении и мраке Ногово тела вид неявственный в призраке. Михаил Ломоносов. Начало моего великого труда или Петр Великий. 1760-61 годы. Во всей вселенной их единый стал климат. В ней прежде был Эдем, а ныне стал в ней Ад. Василий Майков. Елисей или Раздраженный Вакх. 1769 год. «Не на уме, так на письме, ты короток, Не как на сморг тому виной, И, ангел мой, хоть нос распух, да крепок дух». Василий Жуковский. К Плещееву. 1812 год. О, незнакомец, вам поэму в сотню тысяч строк посвящу. Да что, поэма — вздор! Я с удовольствием готов бы был вас высечь из мрамора, когда б я был скульптор. Дмитрий Минаев, он незнакомец, вы учеников птенцов, 1883 год. Все с нами бывшие британские, сибирские и американские древесные злачные семена с благоговением грядой мы посадили и славы фундамент растущий заложили. Николай Львов, да будет рукой рукою, Или ботаническое путешествие на Дудорову гору 1792 года, мая 8 дня. Причувствуя возражение, сразу скажу: нет, поэты не использовали какие-то странные ударения в угоду ритму, как и сейчас не вставляют в стихи слова вроде кошка или кровать. Да, когда-то действительно говорили: "возглас и фундамент". Но если кто-то так скажет сейчас, Мы посмотрим на этого человека с недоумением. А ведь было время, когда современные варианты произношения резали слух. Просто в этих словах довольно давно прошел одинаковый фонетический процесс — сдвиг ударения к началу слова. Теперь этому же процессу подвергается и договор. Произношение договора с ударением на первом слоге постепенно проникает не только в речь, но и в стихи. Но ты не пугайся. Я договор наш не нарушу. Не будет ни слез, ни вопросов, ни даже упрека. Ольга Беркольц: Ничто не вернется, всему предназначены сроки 1949 год. Известный лингвист Кирилл Горбачевич в статье Дано ли нам предугадать о будущем русского языка писал: Можно ожидать, что в будущем установится именно такое произношение. Договор, творог. «планер» и тому подобное. Хорошо это или плохо? Автору этих строк новое ударение режет слух. Но что стоят вкусовые оценки перед объективными закономерностями развития языка? Ведь многое, что казалось разрушительным для языка и вызывало гневное осуждение, впоследствии оказывалось необходимым и даже благодетельным. В словах «творог» и «планер», кстати, многие словари, например, Орфоэпический словарь Резниченко уже допускают двойное ударение без каких-либо помет. Творог и творог, планер и планер. По-видимому, тоже ждет и договор. По ком звонит языковая логика. Еще один индикатор безграмотности, формы звонит, звонишь, звонят и другие производные глаголы звонить. Между тем они тоже появлялись в стихах известных поэтов. «Нежно под трепетом ангельских крыл Звонят кресты безымянных могил». Сергей Есенин. «Синее небо. Цветная дуга». 1916 год. «Отовсюду летят и мчатся, Звонит провод, скрипит подпруга, Это стягиваются домочадцы, Что не знали в лицо друг друга». Николай Асеев. «Русская сказка». 1927 год. Появление варианта «звонит» вполне оправданно и логично, и сейчас вы поймете почему. Снова обратимся к поэзии и посмотрим, как раньше употребляли другие глаголы на «ить» в стихах. «Потомку предков благородных, увы, никто в моей родне, не шьет мне даром фраков модных и не варит обеда мне». Александр Пушкин. Жалоба. 1823 год. Он сладко ест и пьет и спит, курит и весь свой век зевает. Тем больше в свете знаменит, чем больше в неге утопает. Гаврила Державин. Милорду моему пуделю. 1807 год. Кто скоро, толь тебя, колчак, учит российской вдаться власти, ключи вручить в подданство знак и больше избежать напасти. Михаил Ломоносов. Ода, блаженная памяти государыне императрицы Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хатина 1739 года. Час обеты исполняя, веки счастьем дарит, Гименей, все уясняя, чистым пламенем горит. Василий Тридеяковский, снесшийся с кругов небесных, 1751 год. Бугристый берега. Благоприятны влаги, о горы с гроздами, Где греет юг ягнят, о грады, где торги, Где мозгокружны браги, и деньги, и костей И годы их губят. Михаил Ломоносов, «Бугристый берега, благоприятной влаги», 1748-1754 годы. Где, разливаясь в долах злачных, Едва струи свои катит, И как в стекле в водах прозрачных Предметов разных кажет вид. Александр Беницкий, Сияющий в лучах сребристых, 1805 год. Сам Бог ведет, и кто противу, Кто ход его остановит, Как океанских вод разливу Навстречу кто поставит щит. Михаил Ломоносов, Пою наставший год, он славен, 1763 год. Как видите, многие глаголы с ударным «ить», такие же, как «звонить», тоже когда-то имели ударение на окончании во всех формах настоящего и будущего времени. В 18 м начале 19 -го века говорили «варит», «курит», «учит», «дарит», «губит», «катит», «остановит», но никому не пришло в голову эти нормы законсервировать. Теперь мы произносим эти слова иначе, а старое ударение нам кажется странным. Но попробуем задать себе вопрос. Чем принципиально отличается от этих слов пресловутое «звонит»? Да ничем. Помимо «звонит», за ударение на окончании держатся и другие глаголы, во всяком случае в словарях. Так, например, литературной норме до сих пор соответствуют только варианты «вручит», «сверлит», «сорит», «облегчит», «окружит», «убыстрит», «включит». Причем в отличие от произношения «звонит», признанного в некоторых словарях, например, в том же орфоэпическом словаре Резниченко, разговорным, варианты этих глаголов с другим ударением помечены в словарях как неправильные или отсутствуют вовсе. Вспомним, как в песенке из мультика про пластилиновую ворону автор стихов Эдуард Успенский пелось о подарке, который сразу вручат, а, может быть, вручат и эти варианты воспринимались с нами как равноправные, но на самом деле по литературной норме подарок вручат и никак иначе русское ударение и его фиксация в словарях вещь порою загадочная например сказать окружит нельзя а кружит вполне другая песня известный вальс со словами ах как кружится голова как голова кружится Норме уже соответствуют. Действительно, словари разрешают и так, и эдак. Но если кто-то скажет «облегчит» или «вручит», это в большинстве случаев пройдет незамеченным. Многие сейчас полагают даже удивлены, что так, оказывается, с точки зрения словарной нормы говорить нельзя. Эти формы почти никому не режут слух. В отличие от разрешенного словарями «звонит» хотя перемещение ударения здесь абсолютно такого же порядка. Нормы-маркеры как костюм. Итак, употребление «договор», «звонит», «вкусное кофе» — это вовсе не мифическая порча языка, а всего лишь следование логики его развития, стремление к стройности его системы. Тем не менее, призыв отказаться от этих индикаторов и срочно перейти на «договор» и «звонит» другая крайность все же слова индикаторы выполняют важную социальную функцию помогают отличить своих от чужих точно так же как одежда макияж или соблюдение правил этикета если вы идете по улице и хотите спросить кого нибудь как пройти в библиотеку вы скорее обратитесь к опрятно и несколько консервативно одетому человеку чем к мужчине в растянутых трениках шлепанцах и футболки с символикой группы «красная плесень». Но ведь с точки зрения удобства, защиты от ветра и пыли, прикрытия интимных частей тела, то есть основных функций, которые должна выполнять одежда, существенной разницы между одеждой этих людей не будет. Второй наряд, пожалуй, в плане удобства даже выигрывает. Но он позволяет сделать о человеке определенные выводы не в его пользу, совсем не обязательно верные, но тем не менее. Большинство канонов в одежде откровенно надуманы. Люди просто договорились, что выйти из дома в костюме и при галстуке нормально, а в растянутых трениках уже как-то не очень. Хотя вообще-то все это довольно абсурдно. Для чего нужен галстук, кусок ткани, болтающийся на шее? Но никто не спешит эти правила нарушать. А все потому, что они служат важным средством дифференциации и самовыражения. Точно так же и с нормами-маркерами. Мы не спешим от них отказываться, хоть они и неудобны, потому что эти нормы помогают понять, что перед нами за человек. Хотя, опять же, как и в случае с одеждой, выводы могут быть слишком поспешны. Но не будем забывать, что ходить всегда и везде в костюме и галстуке тоже довольно странно. Обычно люди переодеваются во что-то более удобное и расслабленное, когда приходят домой или на встречу с друзьями. Так и в речи нужно уметь переодеваться, переключать регистры, в том числе использовать, когда это уместно, разговорные слова и конструкции, и не корить себя за случайно прорвавшееся в речь чёрное кофе. Только не доводить переодевание до абсурда. Рваная и грязная одежда даже для дома не годится. Уж лучше выбросить. А ещё нужно учитывать, что мода меняется. То, что раньше казалось в одежде неприемлемым, теперь во всех смыслах в порядке вещей. Так и кофе среднего рода, договор и звонит тоже, скорее всего, когда-нибудь вытеснят нынешние нормы, потому что стремление языка к унификации и логичности очень сильно, сильнее, чем наши попытки его остановить.